С женой, этой курицей Дарьи, он был терпелив, как ангел. Она же считала его деспотом. Все из-за детей». Дети находились с ним в постоянной конфронтации. А дети – это те самые внуки, с которыми мне надлежит найти точку соприкосновения? Именно, именно. У меня два внука – Аркадий и Юрий. Первому – 43, второму – 41. Аркадий занимается туристическим бизнесом, Юрий делает детские игрушки на компьютере. Хоть он и наемный работник, но на свои доходы никогда не жаловался. Есть еще внучка Соня, но она... Удалась своего дедушку, такая же придурковатая. Несколько лет назад заявила, что обладает даром предвидения. с тех пор никому не дает проходу, все время предсказывает какие-то гадости. Ее муж Роман – жалкое существо, живущее за счет наших мелких подачек. А чьих это ваших? Моих и Сониных братьев. А, они богаты. Начупываете мотив? Мотив. Нет, никаких особых богатств у нас нет. Ни фамильных драгоценностей, ни недвижимости за границей. А французское наследство? На французское наследство я и существую. Мой муж постоянно твердил, что оставит нам громадное состояние. Но это оказалось преувеличением, мягко говоря. А как он умер? Утонул. ваня ванне? В Саргасовом море. Официально он считается пропавшим без вести. Если вы волнуетесь по поводу оплаты труда, то можете спать спокойно. У меня есть сбережения, и кроме того, оба мои внука хорошо зарабатывают. Аркадий занимается туристическим бизнесом. Новая Зеландия, Австралия, Египет. Как видите, у Лео оказались очень активные гены. А кто мог желать смерти Ивана? Жена Дарья. Она ему угрожала? Попробовала она это сделать. В том-то вся соль, что она ненавидела его тайно. Ненавидела, но не разводилась. В нашей семье браки не распадаются. Они еще некоторое время обсуждали детали предстоящей операции, после чего Дима получил адрес, ключи от снятого для него коттеджа и аванс. Напоследок Анисия Петровна передала ему надписанные фотографии тех членов семьи, которые находились в доме в момент смерти ее сына. Дима немедленно представил себе все эти подковерные страсти, тайную ненависть, интриги, зависть, наговоры. Я жду вашего приезда, господин Куманин. Куманцев. Господин Гуманцев. Да. До свидания, Анисия Петровна. До свидания. Такси со странной гостей уехало. Дима вернулся домой.